Пожаров довез меня до нового места обитания и задал один единственный вопрос. Ты в бегах, что ли? Похоже, это его волновало. Можно и так сказать, Степа. Стой. Провожу. Он проводил меня до двери квартиры, первым переступил порог и осмотрел все углы. Годно. Можно заселяться. Закрыв за ним дверь, я пошла в кухню, выпила стакан воды а потом упала на диван, даже не раздевшись. Последним усилием воли выставила на телефоне будильник и уткнулась в подушку. Мобильник ожил через пять минут. Я почти отключилась. Что еще? С кем? Где? Алло, произнесла я с закрытыми глазами. Слушай, задумчиво произнес пожаров на том конце, а ведь все говорит о том, что чертов бессмертный Волан-де-Морт на самом-то деле жив. Это я уже поняла, Степа. Становится все интереснее и интереснее. — Прости, я еле языком ворочаю, — призналась я. — Не отвлекаю, — тут же ответил Пожаров. — Извини, Танюш, спокойной ночи.